Глава 27. Валерий Васильевич Арзамасцев. Вторник, 30 августа 1983 года. В кабинет начальника транспортно-складского цеха зашла секретарша и, сделав большие глаза, прошептала «Валерий Васильевич, к вам из Москвы!» «Зови!» Он встал и вышел из-за стола. В дверях показался мужчина, коротко стриженный, поджарый с внимательным напряжённым взглядом. «Роев Олег Семёнович, направлен из главка», — он протянул документы. «Здесь всё написано». Арзамасцев взял документы и указал на стол. «Прошу вас, садитесь». Сам тоже сел, разложил на столе бумаги, но читать их не стал. Просто сказал, согласно распоряжению, всё подготовлено. Хранилище расположено в выработке скального грунта, как и предписано, в непосредственной близости от подъездных путей. Роев пасмурно улыбнулся. В скальном грунте? Все не так мрачно, как может показаться. Вполне цивильное помещение, как в московском метро. Одно для хранилища, другое под маленький кабинет. Стеллажи и мебель уже завезли. Вход круглосуточно охраняют чекисты. Приказ о вашем приеме на работу уже подготовлен. Пропуск в городскую и промзону оформите в бюро пропусков. До хранилища будете добираться на электричке, которая заходит внутрь горы. «Там от перона вас проводит начальник складского хозяйства». «Нет», — сказал Роев. «Что?» — не понял Валерий Васильевич. «В чём дело?» «Помещение выберу сам. Контактировать буду только с вами. Вы и проводите». «Ну, хорошо», — не без досады согласился Арзамасцев. «Если вы считаете, что в этом есть смысл...» «Смысл есть, поверьте мне на слово». Простите, забыл сообщить, что в ваше распоряжение передается один кладовщик и два грузчика. Кладовщик мне не нужен. Грузчики — только когда прибывает спецгроз. Когда ожидаете первое поступление? Через неделю. Не спрашиваю, что именно, но все-таки интересно. И не надо. Не спрашивайте. Все равно не отвечу. «Груз придет в спецвагоне. Разгружать будем ночью, без лишних свидетелей. На время разгрузки охрану снимайте. Весь регламент я пропишу и попрошу придерживаться его неукоснительно. Да, и еще, на случай вашего отсутствия прошу оформить для меня право подписи документов и предоставить дубликат вашей печати». Но Арзамасцев обалдел от такого напора. «Никаких «но». Есть сомнения? Прошу сделать запрос в министерство». В распоряжении всё прописано. Тем более, никаких «но» быть не должно. Всё будет сделано. Роев поднялся со стула. «Жить буду в гостинице. Если нужно, вы меня всегда там найдёте». «Надолго вы к нам?» спохватился Валерий Васильевич. Роев скривился в полуулыбке. «Как примете?»